Глава шестьдесят в о с ь м а На маленькой газовой плите в квартире на Вестербро готовится ужин, и на и приходится прибавить звук, чтобы расслышать новости за шумом вытяжки и таймера. «Открой деду! А ты? Помоги, я ведь ужин готовлю!» Ле неохотно плетется в прихожую с неизменным айпэдом в руке. Они только что поссорились, но н а и нет досуг продолжать выяснение отношений с дочерью. Медийные ресурсы на полную катушку раскручивают сенсационную новость об отпечатках пальцев Кристины Хартунг, обнаруженных на двух каштановых человечках, что были оставлены на месте убийства Лауры Кьер и а н н е с а й р Лассен. Насколько Тулин может судить по материалам в сети –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 То есть, в принципе, СМИ публиковали правду, если не принимать во внимание, что Нюландер и прочие шишки в полиции отвергали любые предположения такого рода. В общем, дело приняло столь сенсационный оборот, что новость эта стала топовой во всех средствах массовой информации. И если п Тулин забыла, насколько сама была ошарашена, когда впервые услышала о пресловутых отпечатках пальцев Кристины Хартунг,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 После у р о к о в танцшколе она с 6 до 9 вечера обязана была участвовать в собрании анонимных алкоголиков в помещении на Кристенсхаус Торф. Таково было условие муниципальных властей, если она и в дальнейшем собиралась получать различные детские пособия в дополнение к социалке. Дочка же, как правило, все эти три часа спала на стуле в коридоре, пока мать не забирала ее в машину по окончании мероприятия.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 Тулин же тем временем заехала за дочкой, игравшей с Рамазаном у него дома, и отправилась к себе, чтобы успеть приготовить на ужин пасту до прихода деда, согласившегося побыть в с Ле в отсутствие матери. Девочка весьма неодобрительно встретила сообщение о том, что вечером ее не будет дома, ведь Ная обещала помочь ей выйти на следующий уровень в Лиге Легенд, которую та считала делом всей своей пока еще маленькой жизни. И Тулин ничего не оставалось, кроме как признать, что ее слишком часто не бывает дома по вечерам. «Давай скорее, пора ужинать. Если дед голоден, вы можете поужинать вместе». Дочь возвращается из прихожей с торжествующим видом. «Это не дед, а с т в о я й работы, но тот с подбитым лицом и глазами разного цвета. Он сказал, что с удовольствием покажет, как мне перейти на следующий уровень».